16. -е. Вперед выступил Евгений Михайлов. Это просто страховка! Мы хотим убедиться в том, что все ваши договоренности в силе и роману не угрожает опасность. Как это ни странно, обычно очень спокойно глава семейства Михайловых сейчас явно нервничал и не мог этого полностью скрыть. Подозреваю, это было как-то связано со смертью его жены. Ника упоминала, что ее мать погибла при очень странных и мистических обстоятельствах. Возможно, в этом было замешано какое-то существо. Все в порядке», — заверил я Йокаев, внимательно глядя на Михайлова-старшего, «как бы он что ни учудил на нервах. Просто кое-кто слишком часто грозился меня сожрать, поэтому я решил подстраховаться». Мессиэль предупредительно положил свободную руку на плечо Кицуне и, видимо, взял под контроль, чтобы она не наделала глупостей. Хотя вторую руку с мечом он все таки выставил перед собой. «В принципе, я могу понять твою мотивацию», — проговорил он, постепенно меняя кошачью морду на человеческое лицо. — При условии, что в привлечении такого количества людей с оружием нет никаких других целей. — Яре! Яре! — подал голос Госу. — Давайте все расслабимся. Никто ни на кого не собирается нападать. Все мы просто физически не можем повредить Роману. — Садаку здесь не нравится. — сообщила Яманубе, она же Садаку, пряча за спиной Маку. — Мы опять под землей. Успокоительно погладил ее по корявой ручке Мако. Все хорошо. Кицуне наверняка сказала бы свое веское слово, если бы ее не контролировал Мэс. Шики же, вместо того, чтобы начать проявлять агрессию, с любопытством осматривал лабораторию и, увидев что-то для себя интересное, тут же засеменил в сторону одного из ноутбуков. А это что такое? Компьютер? По инерции ответил профессор Семенов, во все глаза рассматривая Йокаев. Хм. «Раньше такого не видели?» «Не приходилось!» Медведь затенчиво шаркнул ножкой, выглядя при этом так мило, словно это не его боялись даже все присутствующие здесь Йокой. «А что он делает?» Наблюдая за ним краем глаза, я отметил, что оторванная лапка Тануки почти восстановилась. И выглядит он уже не таким помятым, как при запечатывании. Остальные тоже успели немного восстановиться. Или же это просто следствие перехода в энергетическую форму и обратно? Ника стояла рядом со мной, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, и, наконец, не выдержала. «А вы правда можете менять лица по своему желанию? На совершенно любые. А в животных можете превращаться в любых? Или только в одну свою форму, типа лисы и кота?» Она повернулась к Садаку. «А у тебя очень красивая шляпка. Тебе очень идет. Я чуть не поперхнулся. Еще бы ей не шло. Ведь шляпка успешно прикрывала, ну, очень неприглядное лицо Ямануба. Или Яманубы даже не знаю, можно ли склонять японские названия». «Спасибо», — пробормотала из-под шляпки Садако. «Прошло совсем немного времени, и мы с Йокаями все таки смогли договориться. Точнее, Михайлов смог убедиться в том, что они для нас не опасны, по крайней мере, сейчас. И общаться сразу стало легче. К тому же Евгений Сергеевич озаботился не только охраной, но и подготовкой стола для переговоров. Когда ушли военные, В зале тут же появились несколько человек в белых рубашках, накрыли на стол и принесли различные блюда, начиная от обычных фруктов и сладостей, заканчивая жарким. Хотя все таки был небольшой эксцесс с Китсуне. Когда Мессиэль отпустил ее из-под контроля, она снова начала грозиться сожрать меня, как только истечет месячный контракт. «Слушай, ну хватит уже придуриваться-то!» — не удержался я. «Я знаю, что ты никогда в жизни не ела человечину!» «От тебя раскусили!» Ихидно прокомментировал мои слова Шики. — Ты же всего лишь воровка, а эта напускная кровожадность может обмануть только недалекого человека. — Пф! — фыркнула лиса. — Конечно, я бы не стал есть такого мерзкого человека. Это ты, любитель падали. Но Шики ее даже слушать не стал. Они с Госу активно расспрашивали Семенова о современной технике, в то время как остальные кои попивали чай и вовсю уплетали сладости. Их уже допрашивала моя любопытная сестренка. Лиса же продолжила сердито фыркать и коситься в мою сторону, пока не заметила домового, Все это время прятавшегося в самом дальнем углу лаборатории. Похоже, его так заинтересовали наши гости, что он позволил себе высунуться со знанки. «Эй, а это кто?» — поведя носом спросила Кицуне. «Странно пахнет». «Хранитель очага этого дома», — ответил я. «Пытался меня как-то задушить, а теперь ходит по пятам, следит за мной». Плеса подошла к микродитку, схватила за руку и крепко пожала ее. «Уважаю, ты пытался». Бедняга Домовой с испугу нырнул так глубоко в изнанку, что стал практически невиден даже мне. Тем временем профессор Семенов умудрился договориться с Йокоями о проведении некоторых исследований и тестов в обмен на помощь с их легализацией. ГОСУ и МСЛ быстро поняли, что одной подделки паспорта в современном мире недостаточно. Существуют еще и базы данных поэтому создать личность из ничего очень непросто. Разумеется, бывший начальник полиции знал людей с соответствующими навыками и, возможно, даже не всех успел посадить. Но в целом, судя по словам Михайлова, сделать это действительно было непросто. Не зря скупердяй Джеймс так бесился. Кстати, непонятно, кого он собирался брать на место погибшей Ханьо. Ника насела на кицуне пытаясь понять, насколько легко она может менять лица и отдельные части фигуры. Шики допустили до ноутбука. И начали объяснять, как им пользоваться. И Тануки с огромным интересом окунулся в мир местной сети. Маку и Садаку просто расслаблялись, продолжая попивать чай с различными сладостями, и все было просто замечательно ровно до тех пор, пока Семенов не дочитал таки документ из тайника. И когда успел только, вроде все время провел общение с Йокоями. Я все понял, сообщил он нам, впрочем, без особой радости. Я бы даже сказал, что профессор выглядел сильно подавленным. В бумагах есть информация о недостатках купола и не слишком оптимистичное исследование поведения демонов. А подробнее? попросил Михайлов старший. И максимально понятным языком, добавила Ника, отвлекшись от разговора с Йокаями. Пока Йокой отдыхали, мы с Семеновым Михайловым старшим и Никой отошли в сторону и продолжили обсуждение. Принц работы купола перехват порталов на островах и смещение в безлюдные зоны, там сложные алгоритмы ограничений по которым нельзя направлять порталы в одно и то же место. Это ослабляет пространство и увеличивает шансы прорывов уже внутри самого купола. Поэтому их раскидывают по всем территориям вокруг городов. Они выпускают демонов в одном месте, где-нибудь на специально оцепленной территории». «Это и так все знают», — заметила Ника. «Ну, как все? Не все, но все, кому это интересно. Непонятно, зачем столь ценную информацию было хранить в тайнике». Профессор покачал головой. «Никочка, ты, как всегда, торопишься». Весь проект был основан на теории профессора Эйнштейна о порталах. И эта теория не давала конкретных цифр и зависимостей. Как далеко нужно распределять порталы, не влияют ли на пространство постоянное их смещение. Да и оставалось множество других вопросов, ответов на которых нет до сих пор. Во всяком случае, нигде в условно открытых источниках ничего не публиковалось. Но прошло уже столько лет, и все до сих пор работает как часы, заметил Михайлов-старший. Черт, А ведь о чем то подобном говорил доктор, что защита островов вот-вот перестанет действовать. Правда, я тогда не воспринял его слова всерьез. Это звучало скорее как отмазка для действий их тайного общества с названием «Придуманным человеком без воображения». Удобно творить беспредел под благовидным предлогом защиты всего человечества. Но что-то я сомневаюсь, что убитые доктором священники — это сопутствующий ущерб, который можно просто так списать со счетов». О погонщике я и вовсе молчу. Он убил столько людей ради своих экспериментов, что никакой пользы для человечества тут не прикроешься. Возможно, купол работает как надо, а возможно, и нет. Нас же об этом в известность не ставят, пожал плечами профессор. Тем более в этих документах, помимо прочего, собраны исследования специалистов, утверждающие, что каждое перемещение порталов все-таки истончает ткань между мирами, пусть и в меньшей степени, чем постоянное их открытие в одной и той же точке. Некий профессор Бедвилл провел многочисленные тестирования и определил, что пространство между точками переноса порталов получает определенный ущерб. «Бедвилл?» — переспросил я, услышав знакомую фамилию. «Норман Бедвилл?» «Нет, Нейман Бедвилл», — посмотрел в бумаге Семёнов. «А что?» «Показалось», — буркнул я. «Такая же фамилия была у погонщика до того, как он стал, собственно, погонщиком. Вряд ли это случайность». Значит, либо это родственник, либо он сам. Макаров является ярким доказательством того, что люди в этом мире могут жить дольше, чем в нашем, по тем или иным причинам. Так что человеком, исследовавшим порталы демонов, вполне мог быть тот самый погонщик, к тому же продемонстрировавший мне способность телепортации. Это может быть связано как раз с его исследованиями». «Ладно, с этим понятно», — ему рассказал Михайлов-старший. «А что там с поведением демонов?» ⁇ Ка и прислушивались к нашему разговору, но явно совершенно не понимали, о чем речь. Это уже исследование другого специалиста. Кстати, достаточно известного и сейчас. Профессор Семенов посмотрел на меня. Я слышал, что тебя учил Макаров. Он, как и многие выдающиеся умы того времени, участвовал в создании купола и провел исследование самого фактора возникновения порталов. Раздался звук разбившейся чашки, выпавшей из пальцев Мако. Что? Макаров его учитель? Ох, черт, как не вовремя-то! Это все был план хозяина, чтобы вновь сделать над своими марионетками, яростно воскликнула Кицуне и тут же бросилась на Нику. Моя сестра никак не ожидала такого развития событий, но все-таки успела среагировать, отшатнувшись от когтей лисицы, выскочивших из ее изящных пальчиков. Но больше она ничего сделать не успела, поскольку рядом появился дворянский хан и одним ловким ударом отправил Кьюцуне в длинный полет через весь зал. Остальные йокаи тоже перешли к агрессивным действиям, но неожиданно получили мощный отпор. Михайлов-старший продемонстрировал свою силу, не просто раскидав их, а буквально впечатав стены лаборатории. Стоя посреди зала, он раскинул руки, и из них во все стороны ударили мощные потоки ветра. Они были настолько сильны, что искажали воздух, позволяя разглядеть их словно полупрозрачные жгуты, сопротивляться которым смог лишь Госу с помощью своего телекинеза. Но и он продержался недолго. Явно не успев полностью восстановиться после подземелья. Садаку, Маку, Госу, Месси Эльки, Цунэ и Шики все они оказались пришпилены к стенам. Вот только гул воздушных потоков исключил любую возможность дальнейших переговоров. Ко мне подошел профессор Семенов и прокричал в ухо: Чего они занервничали? Мы вроде бы уже обо всем договорились. Макаров может контролировать существ. Пятьдесят лет назад эти йока избежали от него и спрятались под землей. Надеюсь, что он за это время умрет. «Но старик все еще живее всех живых. К тому же я с ним связан. Представляешь, какой это шок для них?» Профессор скривился. «Всё время с этими существами какие-то проблемы». Гул воздушных потоков стал слабее, и все екаи рухнули на пол. «Следующего, кто попытается проявить агрессию, я разорву на куски», предупредил Евгений Сергеевич, и выразительно посмотрел на меня. «Что, теперь уже не считаешь меня слишком осторожным?» «Что тут сказать?» В целом он оказался прав. Хотя каковы были шансы, что они узнали бы о Макарове, я их где-то вне особняка Михайловых? О причинах и следствиях произошедшего можно было бы поспорить, но как-нибудь потом, конечно же. По мне так во всем виноват Семенов, которому слишком не терпелось обсудить содержимое бумаг из тайника. Я же предпочел не ответить Михайлову, а поговорить с ёкаями. «Так, все внимание на меня!» — крикнул я. «Вы все знаете, что я физически не могу врать!» «Я понятия не имел, что вы как-то связаны с Макаровым. Я не собирался вас ему сдавать, и видел я его всего один раз в жизни». «Почему тогда взъерошенный назвал тебя его учеником?» спросил Мессиэль, поднявшись с пола. «Макаров помогает мне советами из клиники по телефону». «Что такое телефон, я уже знаю», — понимающий кивнул человек-кот. «О какой клинике идет речь?» Э, клиника для принудительного лечения психологически нездоровых людей». Йока и застыли, переваривая неожиданную информацию. «Хозяин попал в психушку?» Первый воскликнул кицуны и расхохоталась. «Ха! Как же приятно это услышать!» Вся шестерка радостно загомонила и принялась обсуждать судьбу Макарова, мигом забыв о том, что собиралась на нас напасть. Точнее, не на нас, а на моих родственников. Ведь причинить вред именно мне им не позволили бы контракты. все таки их мышление во многом действительно было схоже с детским. Как я уже замечал ранее. В том числе и быстрой отходчивостью. Разумеется, все они извинились за свое поведение, тем более, что напасть на кого-то всерьез успела только Кицуне. Но неприятно осадочек все равно остался. Поэтому Евгений Сергеевич вынудил Йокоев заключить еще один контракт, запрещавший им причинять вред всем жителям особняка при условии, что никто не станет нападать на них самих. В обмен на это и их сотрудничество с Семеновым он пообещал помочь им с легализацией в городе и предоставить временное убежище. Не самый плохой вариант, между прочим. Потому что я сам жил то в клинике, то в гостинице, и едва ли мог помочь им с жильем. Полным разочарованием для Ники стала информация о тайнике Госу. Оказалось, что находится он вовсе не в пределах Барсы, а гораздо дальше. В том самом городе, куда меня изначально планировал отправить Михайлов старший на обучение к таинственному мяснику. В Орлеане, находящемся на Бронзовом острове. Путешествие туда, на поезде, должно было занять пару дней а самолёты, как ни странно, под куполом летать не могли. Поэтому у сестрёнки не было никакой возможности составить мне компанию. Да и я сам не мог так просто отправиться туда по своему желанию. В первую очередь нужно было восстановить душу Алины Князевой, и ещё хорошо бы узнать у Рональда Тумса о прогрессе в лечении лоры. Эти вопросы важнее любых сокровищ. Оставив Йокоев в лаборатории под присмотром дворецкого хана, мы вчетвером с Семёновым и Михайловым-старшим и Никой поднялись наверх. Точнее, в пятером. Ведь домовой все так же упорно следовал за мной. Семенов все-таки закончил рассказ о теории Макарова, по которой порталы в наш мир из измерения Лимба создавались одним из видов демонов. И вполне логично, что они тоже обучались, правда не так быстро, как люди, поскольку сама эволюция жителей Лимба происходила куда медленней. Это был уже доказанный факт, кстати. И Макаров был убежден, что в какой-то момент демоны научатся пробивать купол, и тогда жители островов окажутся совершенно не готовы к появлению орд демонов. Но не прям орд. Все же порталам требуется время, чтобы набрать энергию. И СБР и должны успеть их закрыть, но за это время успеет погибнуть очень много простых людей. Видимо, к этому событию и готовилось братство всеми доступными и недоступными способами. Хотя на мой взгляд это было лишь оправданием для экспериментов, пришибленных на всю голову ученых. Оказавшись в доме, где вновь ловила связь, я тут же получил на телефон сообщение о пропущенных вызовах от Джеймса и князева. Ага, видимо, что-то важное, логично предположил я. Первым я позвонил медиуму, но он трубку не взял. Вообще не припомню, когда я мог сам до него дозвониться, будто он специально меня игнорировал. Князев же ответил сразу, не дав даже закончиться первому гудку. Привет, роман! Как самочувствие? Одним духом выдохнул он в трубку э хорошо «Отлично». Даже не дослушав мой ответ, продолжил Князев. «Марго Моретти уже едет ко мне, чтобы провести ритуал. Надеюсь, ты приедешь. Она настаивала на твоем присутствии». «Само собой», — заверил я. «Тогда жду тебя через два часа». Разумеется, Никка тут же вызвалась ехать со мной, чтобы защитить от посекательств Марго Моретти. «Тебе пора собираться в академию», — напомнил Михайлов-старший. «Отсюда ты поедешь только на вокзал». «Ну, пап!» «Я и так позволил тебе заниматься черти чем вместо учебы, твердо сказал Евгений Сергеевич. «Я связывался с твоим куратором. Ты должна вернуться в общежитие до восьми вечера, если не хочешь получить штраф». Ника насупилась, но дальше спорить не стала. Видимо, куратор и штрафы в академии действительно служили какой-никакой, но все же угрозой для взбалмышленной девушки. «Ладно», — Панура согласилась она. «Пошли собираться». «К у тебя отвезет дворецкий хан», — обрадовал меня Михайлов. «До конца дня он будет в твоем полном распоряжении. Туда же подъедет Джен. Надеюсь, такой охраной хотя бы сегодня обойдется без лишних проблем». Как бы я хорошо не относился к Джен, толку от нее как от охранника, было не очень много. На что был способен дворецкий, помимо сеансов не слишком удачного иглоукалывания, я тоже не очень хорошо представлял но, наверное, Евгению Сергеевичу виднее. К тому же, можно считать меня мстительным и мелочным, но я бы хотел увидеть, как Дворецкий кричит от ужаса. Если он проведет время со мной, то такая возможность ему и впрямь может представиться с моим-то везением. Тот сеанс неудачного и очень болезненного иглоукалывания в прошлом. Но, как сказала моя более взрослая версия из подпала Макарова», никогда не позволяет другим безнаказанно бить тебя и унижать. Каждое унижение остается зудящим рубцом на самоуважении. В общем, мне хотелось получить от дворецкого талику моральной сатисфакции, но я пока сам не знал, каким именно образом это можно организовать. «Ничего не могу обещать», — честно сказал я. «Неприятности меня сами находят». И словно по заказу зазвонил мой телефон, и на экране высветился номер клиники для принудительного лечения психических больных «Радуга». И я отлично знал, кто именно мог мне оттуда позвонить.